Глава двадцать пятая. «Зара, я тебя вижу!» Кирилл в испуге переводил взгляд с тела под водой на фигуру месяц назад ушедшего друга. «Я тебя тоже». «Почему я не чувствую боли? Что ты молчишь? Я умер!» «Если за тобой не бегут толпы спасателей, думаю, это вопрос времени». «Ты говоришь, это так просто!» «Здесь все просто. От тебя уже ничего не зависит. Люди и боги решают все за тебя». Ты их видел? Нет. Но ты здесь. Сейчас для меня нет препятствий. Появляюсь, где хочу. И делаю, что могу. Назар запутался в осиновых ветках. Кирилл метался между ним и своим все дальше уносимым потоком телом. Как такое возможно? Ты был самым безобидным человеком, какого я только знал. Что ж, смерть меня здорово потрепала. Я сделал свой выбор и готов к наказанию. Какому? — Зачем? Ты уже знаешь, что будет дальше. — Примерно. На мелководье тело прибьет к берегу, и тебя максимум через пару дней найдут. — А дальше что? — Господи, неужели это все? Почему меня никто не спасает? Это ты во всем виноват! Ты специально это подстроил, да? Зара, вернись! Это нечестно! Тебе уготован ад! — Возможно. — Почему мне так больно и страшно? — Всегда ломает ад перемен, — философски заметил Назар. — А как же? Ну про то, что отпускаются все пожизненные грехи. Ты ведь за месяц натворил больше, чем даже подумать мог при жизни. В тебе проснулся убийца. Душа требует сатисфакции. Кстати, если тебе от этого станет легче, ты упал сам. — Как и Алочка, И Катя, да? Ты куда? Ты даже не сказал, что тебе жаль. После жизни утратил сочувствие. Но если хочешь, могу намекнуть твоему деду, что тебя пора искать он слышал вопль Кирилла, от которого рыбы шмыгнули под камни, но все равно перетек в старую избу. Жалость, сочувствие и сострадание покинули его вместе с телом. После того, как прошел шок от перехода, он может испытывать только злость либо удовлетворение. То есть эмоции, которые позволяют ему создавать ощущение полноты жизни, хоть и по ту сторону, хоть и без тела. Иногда кажется, Остановись, он ненадолго тут же растворится в небытие. Наверное, это тот самый случай, когда уже все равно ты уже умер и ничего не можешь с этим поделать, но ты еще можешь повлиять на других. Это интересно и увлекательно. Ты их видишь, а они тебя нет. И нет ощущения времени, только чувство, что эта безнаказанность скоро закончится, и он уйдет окончательно. Но куда? Что там? Это пугает даже больше, чем при жизни. Кого ему больше всех жалко — это Маркиза. Ведь он точно не сделал ему ничего плохого. И если на Бориса он стремился оказать давление, то Маркиза он просто хотел погладить. Это было как раз, когда он наконец смог оторваться от собственного тела. А кот его увидел и сиганул в приоткрытое окно, но не рассчитал свои габариты. А силу Назара не хватило, чтобы ему помочь в конечном итоге получилось только хуже. Он как будто бы тренируется и с каждым разом делается все сильнее. А может, это зависит от того, как именно его воспринимают люди. Аллочка его не видела, хотя он и старался. Раньше она воспринимала его исключительно как раздражающий запах. Наверное, поэтому до последнего его чувствовала. Он кривлялся, заглядывал ей в глаза. Она только крепче зажимала нос а потом и вовсе нырнула, вероятно, стараясь хлоркой перебить дорогой парфюм, и не рассчитала объем своих легких, а потом неудачно вильнула попой и зацепилась тесемкой за трубу. Он ведь только чуть-чуть помог, закинул петельку за выступ. У нее же не были связаны руки, могла бы спокойненько отцепиться. Но она слишком быстро сдалась. А Славик его видел. Практически так же, как и Маркиз. С силой сдвинуть штангу у Назара бы точно не хватило, Да он и не пробовал. Он просто взглянул на бедолагу сверху. Зачем он вообще нацепил столько блинов сразу? Короче, тот с перепугу опустил штангу чуть раньше, полсантиметра не дотянул до пазов. Потом с ним случилась такая некрасивая истерика, когда он видел, как постепенно синеет и надувается его лицо. Назар быстренько вернулся к Марьяне, чтобы не слышать. Из всех друзей только Катя могла его чувствовать. Он частенько забавлялся, дотрагиваясь до нее. И уж точно не виноват, что она с больной ногой в дождь полезла на подоконник. Наверное, у нее просто сдвинулось сознание. Наоборот, когда она карабкалась, пытался предостеречь, но она почему-то испугалась и не удержала равновесия. По сути, все его друзья убивали себя сами. Или их в какой-то мере убило собственное чувство вины. Забавно, конечно, наблюдать как они гадают и вспоминают старые истории. За время своего перехода он узнал о них много нового. С такими друзьями и врагов не надо. Остался один только Глеб да его благоверное. Самые близкие люди нанесли самый сильный удар. Интересно, было бы ему легче, если бы он узнал об их связи раньше? Наверняка испытал бы ревность и ненависть. Подобные эмоции ушли вместе с телом. Интересно, конечно, почему считается, что душа успокаивается, когда тело предает земле? Если он может видеть абсолютно все в пределах физического мира, почему он не может заглянуть под землю? А зачем? Он же не крот. Его интересы остались в пределах его прежней жизни. Причем неизвестно, сколько продлится эта его свобода. А потому ему хочется как можно больше времени пробыть с женой. Вместе с жизнью ушло чувство любви, в его мирском понимании. Он рад за сына, хотя и удивлен, насколько сущность его девушки отличается от внешней оболочки. Он развлекался вместе с детишками, пока Катя не завладела телом смешного мальчугана. Хорошо ненадолго, ровно настолько, чтобы как следует напугать ребятню. Вика оказалась самая непробиваемая из всех. Она его не видит, не слышит, не чувствует. Конечно, уход одного за другим друзей заставил и ее усомниться в случайном совпадении. Закрученная в виде горш штора убедила в его причастности окончательно. И что она теперь собирается делать? Бабка-то, похоже, работает с энергиями, то есть с результатами человеческого воздействия. Назара она не видит, хотя и чувствует его присутствие. Но к ней, скорее всего, Вика больше не пойдет. Насколько он помнил жену, то и нужен немедленный результат. Кузьмич курил на крыльце, нервно скреб ногу и что-то бормотал себе под нос. Назар пошевелил листиками сирени, дед пристально посмотрел на куст и почесал затылок. Скорее всего, он чувствителен к подобного рода проявлениям потустороннего в человеческой жизни. И в другой раз можно было бы попрактиковаться, но на этот день у Назара другие планы. После разговора с Кириллом он понял, что бог весть, сколько ему самому осталось. А потому он легонько хлопнул деда по спине дверью, изображая сквозняк, и подождал, пока тот, приняв знак, сходит в дом за ружьем. Оно будет только мешать. Но Назар не мог это озвучить и сам поступил бы точно так же. Правда, ружья у него никогда не было. Ну, взял бы топор, например, или нож. Хотя при жизни в лучшем случае он мог зарезать только колбасу, Сейчас с удовольствием творил разного рода пакости. Ничего себе он замечтался и не заметил, как провел деда до самой реки, шевеля по пути кустарники или траву. Интересный у них получился тандем. Завидя мечущегося над телом Кирилла, он оставил этих двоих в покое. Теперь каждый сам за себя дружок. Жаль, он не может вот так просто привести спутника к собственному телу. А люди в большинстве своем разявы невнимательные. «Даже те, кто специально приходит слиться с природой!» «Интересно, как там без него Вика?» В следующее мгновение он уже витал в ее офисе. «Как будто прохлады повеяло!» Подняла голову молоденькая девушка, которую раньше Назар не видел. Заглянувший в кабинет, Глеб махнул рукой. Вика вышла. Пока Назар шкодил над удивляющейся неожиданным холодком девушкой, чуть не упустил друзей. Их машину забрал Данька. Вику теперь почти все время возил Глеб. Конечно, кого теперь стесняться? Они оба свободны. Правда, не настолько, насколько себе воображают. Глеб припарковался около церкви. Вот это уже интересно. Но тот остался в машине. Назар тоже задержался, пытаясь привлечь его внимание, раскачивая крест на четках под зеркалом заднего вида. Бесполезно. Чурбан бесчувственный. Вика тем временем о чем-то умоляла батюшку. Ничего себе! Назар лет тридцать не был в церкви, последний раз в детстве с бабушкой в поселке. Он помнил обшарпанные стены и старика в черном облачении, жуткое зрелище. Это же церковь с чистыми стенами, множеством золоченых икон и опрятным молодым батюшкой в чистых светлых одеждах. Можно заказать панихиду по мужу. Какого дня представился усопший? Да не знаю я! Покажите, пожалуйста, свидетельство о смерти. Батюшка только выглядел спокойным. Нет его! Вика заплакала. Нет тела, нет дела. В церкви такие же правила, как в миру. Извините, мы черной магией не занимаемся, осерчал батюшка. Понимаете, мы его потеряли в горах. Тело так до сих пор и не нашли. Больше месяца прошло. Помолитесь. Но Вика перебила его. Не знаю, наверняка умер ли Назар но четырех участников нашего похода мы уже похоронили. Я боюсь. Что бы вы посоветовали в данной ситуации?» «Интересно посмотреть, как батюшка ее сейчас технично пошлет». «Тут главное не ошибиться», — медленно начал тот. «Сорока уст можно заказать, но надо точно знать, жив человек или умер». Батюшка затянул песню о скитании души и искреннем раскаянии об ангелах, препровождающих душу в рай, об уготовленном месте в аду для нераскаявшихся грешников. Вы поставьте свечи себе и вашим товарищам за здравие, а сами усердно молитесь за спасение души вашего супруга в любом случае, каждый день». Вика отправилась за свечками в лавку. Назар качнул кадила, свечи разом потухли. Батюшка перекрестился. Заметившая непорядок служка бежала устранять безобразие. За ней семенила Вика с тремя свечами, Неожиданно одна свеча сломалась. Вика в ужасе остановилась, не понимая, как поступить в данной ситуации. Назар покинул стены Божьего храма. Все и всегда упирается в веру. Она помогает людям сохранить рассудок. Дети верят в Деда Мороза, взрослых ангелов, провожающих во врата Божьи. И всех в итоге ждет жесткое разочарование. Если бы Назар мог... Выложил бы над городом из облаков. Живите сейчас. Завтра наступит не для каждого.